Я проснулась в спальной пещере. Судя по освещению, солнце садилось. Аромат жареного мяса напомнила голоди. И, положив сумку с бумагами на шкуры, я поспешила к выходу. Так много орков разом в лагере я еще не видела. Большинство сидело и ужинало. Часть занимались чисткой оружия, а чуть в стороне сидели Шенге и два младших вождя. И Аршхан со своим младшим вождем. О чем велась беседа, неизвестно. Но лица и морда были суровы. Леди Катриона. Оливер бросился ко мне навстречу, радостно обнял. Взгляд ракарда на Шенге, Ирхаргене громко рыкнуть. Олив, Утырка, отпустить. Неужели меня ревнует? О, даже не верится. Одни эмоции. Подхожу к Оркам, дошла, думаю, с кем сесть. Шенге я люблю очень. А Арокарда просто очень-очень. Так что сажусь к Шенге. Вот она, женская логика в действии. Папашка доволен. Аршкан усмехнулся, но промолчал. Шенге обнял меня мохнатой рукой, второй растрепал волосы, как маленькой, но я была не против. Наоборот, буду скучать вот по этому его жесту. Утырка всегда будет в сердце Джашк, прочал орк. Я знала, что это правда. Шенге всегда будет в сердце Утырки, тихо ответила я. Мы поедем на рассвете, произнёс наэтлонский маршан. Твой Шенге просил. Это был чудесный вечер мы сидели у костра, ели ароматное жареное мясо с кореньями и зеленью и пили песни. А мне было очень грустно, потому что я не хотела возвращаться в Айтлон. Совсем. Даже на время не хотела. И поэтому я сидела с Шинге, Архарге и Оливером у костра дольше всех, почти до рассвета, когда предрассветный холод вынудил набросить шкуру на плечи. «Утырка приедет в племя, когда листья укроют землю», произнес Шинге. «Время пройдет быстро!» Я кивнула, понимая, что пора спать. И в то же время не желаю уходить. Глупо, но... Мне хотелось позволить себе побыть глупой. Завтра я буду в Айтлоне. Надену платье, в котором трудно дышать. Буду улыбаться тем, с кем нет желания даже говорить. Мне там плохо. Здесь я дома. «Архарги пойдет сутыркой. И будет весело», предложил мой нянь. «Да, мне идея нравилась. Ибо с Архарги... Я была способна на большее, чем подложить лягушку в тарелку нашего царемани-мистера. Но нельзя. И я это понимал. И даже Архаргий это понимал, и... Время быстро лететь. Шенге взял мою руку и нежно сжал. Оливер, я невольно разбудил заснувшего сидя парня. Теперь ты можешь вернуться в Харнас. Нет, бывший страдник зевнул. Тут ферма неподалеку. Я уже говорил с алдаром. «Буду у него. Там Оливер с нежностью смотрит на Герри!» – сдал парня Архарги. Пунцовый Оливер отправился спать. Вскоре я, оставившим Герр Архарги, пошла к реке, но потом села на валун и долго сидела, глядя на сияющий купол полога. Здесь очень красиво, но... Я поняла это только сейчас, когда появилась возможность отсюда выбраться. А тем, кто здесь жил на протяжении многих лет, без надежды на освобождение, В первую очередь нужно будет вывести женщин, таких как Леди Райха, да и служанок. Затем еще нужно... об этом я буду думать в Айтлоне...